Глава 19 Летняя ночь. Спустились сумерки. Звезды рано зажглись в прозрачном небе. «Пока светло, как раз успею дойти до дома», — сказала мисс Килдер, прощаясь с Каролиной у калитки сада. «Не ходи одна, Шерли. фани тебя проводит». «Зачем? Чего мне бояться в своем приходе?» Да я могу в любую ясную ночь пройти от Филдхеда до церкви, только чтобы полюбоваться на звезды, а, может быть, и поглядеть на эльфов. Подожди хотя бы, пока народ разойдется. Пожалуй. Вот шествует пять мисс Армитедж. Вон коляска миссис Сайкс, за ней карета мистера Уинна, а вон коляска миссис Бертвислу. Мне вовсе не хочется со всеми раскланиваться. Войдем-ка в сад... Да лучше переждем минуту среди вашего золотого дождя. Из церкви показали священники со своими помощниками и церковными старостами. Началась обычная суматоха прощания, рукопожатия, поздравления по случаю удачной проповеди, советы остерегаться ночной сырости и прочее. Постепенно толпа рассеялась, экипажи разъехались. Мисс Килдер покинул наконец свое цветущее убежище, но тут в сад вошел мистер Хеллстоун. «А, вот вы где!» — произнес он, направляясь к ней. «А я вас искал, боялся, что вы уже ушли. Каролина, иди сюда!» Каролина подошла к дяде. Она так же, как и Шерли, ожидала выговора за то, что их не было в церкви, однако священник думал совсем о другом. «Сегодня я не ночую ведомо сказал он. «Только что встретил одного старого друга и обещал его проводить. Вернусь завтра» наверное, около полудня. К сожалению, мой причетник Томас тоже занят и не сможет переночевать у нас, как обычно, когда меня не бывает. Поэтому... — Поэтому, — прервала его Шерли, — вы хотите, чтобы на время вашего отсутствия я как джентльмен, точнее, как первый джентльмен в брайерфилде заменила вас и взяла на себя роль хозяина дома и защитника вашей племянницы и ваших служанок, не правда ли? «Вот именно, капитан! Я думаю, эта роль вам подойдет. Надеюсь, вы окажете Каролине эту любезность и останетесь у нас. Вы согласны переночевать здесь?» «А как же, миссис праер Она ведь меня ждет!» «Я пошлю кого-нибудь ее предупредить. Ну, соглашайтесь же. Время уже позднее, выпала роса, а здесь вам с Каролиной будет не скучно, я уверен. В таком случае я остаюсь». — согласилась Шарли. — Мы последуем вашему совету и не будем скучать. Идите к вашему другу и ни о чем не беспокойтесь. — А что вы будете делать, капитан, если ночью что-нибудь случится? Ну, скажем, если вы услышите чьи-то шаги в доме или подозрительный шум, словно взламывают замок или вырезают оконное стекло? Я знаю, в вашей девичьей груди бьется божественное сердце. Не вам я могу сказать откровенно, подобные неприятности сейчас более чем возможны. Что же вы предпримете? — Не знаю. Наверное, упаду с перепугу, в обморок. Придется меня поднимать, приводить в чувство. Но кроме шуток, если уж вы мне доверяете столь почетный пост, ваше преподобие, вы должны дать мне оружие. Что у вас есть в вашем арсенале? — Вы справитесь со шпагой? «Знаете, столовый нож мне как-то привычнее. Поищите. В буфете есть то, что вам нужно. Дамский нож, удобный, легкий, заостренный, как настоящий кинжал. Он больше подойдет Каролине, а мне лучше дайте пару пистолетов. Я знаю, они у вас есть. У меня две пары. Одну могу оставить вам. Пистолеты висят в чехлах над камином в моем кабинете. Они заряжены? Да, только курки не взведены». Взведите их, когда будете ложиться спать. оставляй мои пистолеты, я оказываю вам честь, капитан. Необученному новобранцу я бы их не доверил. Постараюсь обращаться с ними осторожно. А теперь идите, мистер Хеллстоун, не задерживайтесь. Весьма любезно, что он одолжил мне свои пистолеты, заметила Шерли, когда священник вышел за калитку. «Пойдем-ка, Лина, в дом и поужинаем», — продолжала она. Соседство мистера Сэма Уинна за чаем лишило меня всякого аппетита, и теперь я по-настоящему голодна. Войдя в дом, обе девушки прошли в темную столовую. Сквозь открытые окна из сада проникал вечерний воздух, напоенный запахом цветов. С дороги доносились звуки отдаленных шагов и какой-то мягкий, смутный ропот. Заслышав его, Каролина стоявшего у окна сказала, «Знаешь, что это, Шерли?» Ручей в лощине. Потом она позвонила и велела служанке принести свечу, а заодно хлеба и молока, обычный их шерли-ужин. Фанни поставила перед ней поднос и хотела закрыть окна и ставни, однако ее попросили повременить. Сумерки были слишком тихие и благоуханны, чтобы изгонять их так скоро. Ужинали в молчании. Один раз Каролина поднялась, чтобы переставить вазу с цветами с буфета на подоконник. Аромат их был чересчур силен для душной комнаты. Возвращаясь к столу, Каролина приоткрыл ящик буфета и вынула что-то, сверкнувшее в ее руке ясным острым блеском. «Ты это предназначил для меня, Шерли?» «Смотри, как блестит! отточенный остроконечное, страшное оружие! Не представляю, как можно направить такой нож против человека!» «Наверное, для этого нужны какие-то особые обстоятельства, особые чувства, каких я еще не испытывала». «Да, это должно быть ужасно», — отозвала Шерли. «Но я бы, наверное, смогла это сделать, если бы понадобилось». И мисс Килдер спокойно допила свой стакан парного молока. Она была слегка задумчива и бледна. Впрочем, пожалуй, не бледнее обычного. Шерли никогда не отличалась яркими красками лица». Когда молоко было выпито и хлеб доеден, Каролина позвала Фанни и посоветовала ей с Элизой лечь спать. Уговаривать служанок не пришлось. За день они достаточно намаялись. То булочки режь, то чай заваривай, то чай кипяти, подай то, прими это и бегай с утра до вечера взаз вперед с подносами. Вскоре Каролина услышала, как дверь в комнату служанок захлопнулась. Тогда она взяла свечу и неторопливо обошла весь дом, проверяя каждую задвижку на окнах и каждый засов на дверях. Заглянув под конец даже в темную комнатушку за кухней и в сводчатый погреб, Каролина вернулась в столовую. «В доме кроме своих ни души», — сказала она. «Сейчас уже около одиннадцати, давно пора ложиться, но я еще посижу, если ты не против». «Вот, Шерли», — продолжала она, — Я принесла из дядиного кабинета пистолеты. Можешь их проверить на досуге. Каролина положила пистолеты перед подругой. — А почему ты не хочешь лечь? — спросила Шерли. Она взяла пистолеты, осмотрела их и положила обратно. — У меня какое-то страшное предчувствие. Я очень волнуюсь. — И я тоже. — Откуда такая бессонница и тревога? Может быть, воздух чем-то наэлектризован? Нет, небо чистое, все в звездах. Ночь сегодня ясная, но слишком тихая. Я слышу даже, как ручей журчит на своем каменном ложе, словно он бежит не в лощине, а здесь, у церковной ограды. А я рада, что ночь так тиха. Вой ветра или шум, дождя сейчас вывели бы меня из себя». «Почему, Шерли?» «Потому что они мешали бы мне слушать». «Ты прислушиваешься к тому, что делается в лощине?» «Да. Сейчас это единственное место, откуда могут доноситься какие-либо звуки». «Да, ты права, Шерли». Обе девушки оперлись локтями подоконник и высунулись в открытое окно. Сияние звезд и тот скупой сумеречный свет июньской ночи, который не угасает на западе до тех пор, пока на востоке не займется заря, позволяли им различать лица друг друга. — Мистер Хелстоун думает, что мы ничего не знаем, — негромко сказала Шерли. — Никуда он отправился, ни для чего, ни о всех его приготовлениях. Но я многом догадываюсь. — А ты? — Кое о чем. Все эти джентльмены, не исключая этого его кузена Мура, полагают, что мы сейчас спим в своих постелях и ни о чем не подозреваем. «Не думаем о них, не надеемся, не тревожимся», — прибавила Каролина. С полчаса они хранили молчание. И ночь молчала вместе с ними. Только часы на колокольне отмечали ход времени, отбивая четверти. «Посвежело». Обменявшись по этому поводу несколькими словами, девушки завернулись поплотнее в шале, надели снятые было шляпки и снова приникли к окну. Около полуночи их безмолвное бдение прервал тревожный настойчивый лай запертого на кухне пса. Каролина встала и бесшумно прошла туда через темные комнаты, чтобы успокоить собаку. С помощью куска хлеба это ей удалось. Вернувшись в столовую, она увидела, что здесь тоже темно. Шерли погасила свечу, и ее склоненный силуэт четко вырисовывался на фоне открытого окна. Ни о чем не спрашивая, мисс Хейлстон встала рядом с ней. Собака снова яростно залайла, потом вдруг смолкла, словно прислушиваясь. Девушки в столовой тоже вслушивались, но уже не в журчании ручья у фабрики, гораздо ближе. На дороге у церковной ограды возникли новые, пока еще не ясные звуки, похожие на мерные глухие удары, тяжелый топот множества ног. Шаги приближались. Тем, кто в них вслушивался, постепенно становилось ясно, там шли не двое и не десятеро, а несколько сотен человек. Девушки ничего не видели, высокие кусты в саду заслоняли дорогу. А на слух они могли только догадываться, что отряд уже достиг дома мистера Хейлстоуна и теперь проходит мимо. Но только слышать им было мало, и они это почувствовали, когда человеческий голос, хотя он и произнес всего одно слово, разорвал ночную тишину. «Стой!» Все смолкло. Идущие остановились. Затем на дороге начали о чем-то совещаться, но так тихо, что девушки не могли разобрать ни слова. «Мы должны знать, о чем они говорят», — шепнула Шерли. Она обернулась, взяла со стола пистолеты и бесшумно вышла в сад через большую застекленную дверь. Скользнув по дорожке, Шерли остановилась у садовой ограды под кустом сирени. «Будь Каролина одна, она ни за что не вышла бы из дому. Но вместе с Шерли она готова была идти куда угодно». Сначала она тоже бросила взгляд на свое оружие, но не взяла его и поспешила присоединиться к подруге. Заглянуть через ограду девушки не решались, боясь, как бы их не заметили. Притаившись рядышком за изгородью, они стояли и слушали. Дом какой-то старый, нескладный. Кто здесь еще живет, кроме проклятого папа? Только три женщины, его племянница и две служанки. Ты знаешь, где они спят? Девчонки в задних комнатах, племянница в передней спальне. А Хеллстоун? Он в той комнате. Обычно у него горит свет, но сейчас там темно. Как ты туда проберёшься? Если меня пошлют, а он того стоит, попробую влезть в то высокое окно. Оно ведёт в столовую. Оттуда проберусь наверх, где его комната, дорогу я знаю». А что ты будешь делать с женщинами? Их я не трону, лишь бы не орали. А заорут я их быстро успокою. Хорошо, коли бы старик спал. Если он проснется, дело может обернуться худо. У него есть оружие, есть пистолеты, и всегда заряженные. В таком случае ты просто дурак. Зачем ты нас остановил здесь? Один выстрел поднимет всех на ноги. Мы и ахнуть не успеем, как мур, обрушится на нас. Тогда провалится самое главное. Вот я и говорю, идите дальше. С Хеллстоуном я справлюсь один. Наступило молчание. Кто-то вырнил из рук оружие, и оно, звеня, покатилось по камням. Тотчас снова яростно взахлеб залаял пёс в доме. «Всё пропало», — послышался голос. «Сейчас он проснётся. Какой шум и мёртвый поднимет!» Почему ты не сказал, что у него есть собака? А, чтоб тебе! Вперед!» И они снова двинулись, затопали, зашагали, зашаркали, пока их медлительная тяжелая поступь не затихла вдали. Шерли выпрямилась и поглядела на дорогу. «Ушли!» — сказала она. «Ни души не осталось». Она стояла и думала. «Слава Богу!» — сказала она наконец. — Слава богу! — повторила Каролина дрожащим голосом. Она и сама вся дрожала. Сердце ее колотилось, лицо похолодело, и лоб был влажен. — С нами-то, слава богу! — снова сказала она. — Но что будет с другими? Они прошли мимо нас, потому что надеются расправиться с остальными. — И хорошо, что прошли, — рассудительно заметила Шерли. Другие за себя постоят, у них есть силы, и они готовы к отпору. А что был бы с нами? Я держала палец на курке. Я была готова оказать этому негодяю такой прием, какой вряд ли входил в его расчеты. Но за ним последовало бы еще 300 человек. А у меня не 300 рук и не 300 пистолетов. Мне не удалось бы защитить ни тебя, ни себя, ни двух бедных женщин, спящих в этом доме. Поэтому я еще раз от души благодарю Бога за то, что Он избавил нас от смертельной опасности. Помолчав, она продолжала. — Что же теперь делать? Что подскажут мне мои совести разум? Во всяком случае, здесь стоять нечего, это мне ясно. Надо бежать на фабрику. — На фабрику? Что ты, Шерли? — Да. — Ты пойдешь со мной? — Туда, куда отправились эти люди? — Они пошли по дороге. Но нам с ней встречаться нельзя. Тропинка через поля безопасна, тиха и безлюдна. По ней мы пролетим, как по воздуху. Ты идешь? Да. Ответ этот вырвался у Каролины совершенно непроизвольный, вовсе не потому, что она действительно того хотела или так думала. На самом деле она содрогалась при мысли, что ей придется сейчас туда идти, но отпустить Шерли одну она просто не могла. Тогда надо закрыть окна и все запереть покрепче, чтобы после нашего ухода дом был в безопасности. Ты знаешь, зачем мы туда идем, Кэрри? Да, то есть нет. Потому что ты этого хочешь. И все? Неужели ты готова исполнить любой мой каприз? Из тебя выйдет на Дима покорная жена, настоящее сокровище для грозного мужа. Твоё лицо сейчас бледнее луны, пальцы дрожат, как листья осины. И всё-таки растерянные перепуганная, покорная и преданные Ты хочешь следовать за мной в самую гущу серьёзной опасности? Ну что ж, Кэрри, я открою тебе причину твоей решимости. Мы пойдём туда ради Мура, чтобы помочь ему, если сможем, и предупредить, если успеем. — Ну, конечно. Я просто слепая дурочка. Шерли, как ты все сразу понимаешь? Как ты умна? Я пойду с тобой. Я с радостью пойду. Я в этом не сомневалась. Ради меня ты готова умереть слепо и покорно. Но ради мура ты умрешь сознательно и с радостью. Впрочем, в эту ночь о смерти не может быть и речи. Мы ничем не рискуем. Каролина торопливо закрывала окна. Не бойся, Шерли, я, наверное, смогу бежать так же быстро, как ты. Дай мне руку, и побежим прямо через поле. Но ты же не сможешь перелезать через ограды. Теперь смогу. А ты не побоишься живых изгородей и ручья? Нам их не обойти. Не побоюсь. И они побежали. Многочисленные ограды вокруг полей не могли их остановить. Шерли была подвижна, легконога, и когда хотела, могла прыгать как лань. Более робкая и менее ловкая Каролина раза два-три падала и ушибалась, но тут же вскакивала на ноги, говоря, что ей не больно. Крайнее поле отделяло живая изгородь из колючего боярышника.